Глава седьмая «И куда теперь?» Эйтан сосредоточенно осмотрелся. Мы находились в редненьком лесу, куда не кинь взгляд одна и та же картина. Невысокая трава, одинокие цветы клевера, сухие сосновые иголки, переплетенные ветки кустарника, шершавые стволы, и крупные кленовые листья. И никаких признаков клада. «Где-то близко», — авторитетно заявила я. «А конкретнее?» — не отставал этот зануда. «На восток? На север?» «Будь любезен, напомни, что это такое», — попросила я. «Я знаю, что люди так определяют направление, но точнее не помню». Эйтан издал страдальческий вздох. «Это стороны света. Их четыре. Север, юг». «Восток? Запад?» «А, вспомнила!» — обрадовалась я. «Меня этому как-то расучили Говорили, что север там, где растет мох. Из этого я заключила, что север везде. Ну давай, расскажи еще что-нибудь интересное». «Верх и низ хотя бы знаешь?» — едко поинтересовался Эйтан. «Да нет никакой разницы». Отмахнулась. Вы ориентируетесь на земное притяжение и думаете, что на нем свет клином сошелся. На самом деле стоит чуть-чуть отдалиться от вашего мира, и такие понятия, как верх и низ, вообще теряют смысл. Тебе обязательно умничать, — потерял терпение спутник. Можешь пальцем элементарно показать, куда идти? Да туда, туда. Я кивнула в направлении, где бы сейчас вечер, садилось бы солнце, а стало быть, здесь это, кажется, называлось западом. Стоило нам сделать несколько шагов, как я снова остановилась и принялась прислушиваться к собственным ощущениям. Покрутившись на месте, уверенно указала, куда идти. Немного севернее, чем прежде. Вряд ли стоит удивляться, что после получаса таких метаний мой спутник начал терять терпение. «Откуда ты вообще знаешь, что где-то здесь закопан клад?» — проворчал он, когда я в очередной раз резко затормозила. «Не где-то, а именно в этой самой точке», — торжественно объявила я, указав на ничем не примечательный участок земли, щедро усыпанный колючками. «А откуда знаю? Просто чувствую золото. Это как если бы тебя, твой нос, привел по запаху дыма к костру». «Удобное качество». «Еще бы! Мне редко, когда бывает нужно попасть на землю, но если такое случается, нет нужды беспокоиться о материальных вопросах». «Давай копай, здесь много». Эйтан тоскливо пкасился на лопату, которую мы предусмотрительно раздобыли сегодня утром. «А там хотя бы действительно что-то закопано, или я стану жертвой твоего своеобразного чувства юмора». «Принц Света, как же я сама до этого не додумалась», — расстроилась я. «Ну да ничего не попишешь, копай, так и быть обещаю, что клад найдется именно здесь». Я вольготно расселась, прислонившись спиной к березовому стволу, а Эйтан принялся за работу. Через некоторое время в земле образовалась приличная глубины яма, а вокруг нее горки рыхлой земли. Но труд был вознагражден. Лопата звякнула обо что-то твердое, и совместными усилиями, тут я так и быть чуть-чуть помогла, мы извлекли на поверхность сундук». не такой красивые, как на картинках, ржавые и без всякого намёка на инкрустацию. Зато внутри, в кулях, которые от старости разваливались в пальцах на мелкие кусочки, обнаружились не пострадавшие от времени золотые монеты. Серебряные тоже встречались. Попадались и всякие кольца диадема с камушками, в которых я не слишком хорошо разбиралась, но которые очень ценят представители рода человеческого. «Вот это да!» — обескураженно выдохнул Эйтан, возвращая в сундук широкий золотой браслет, предварительно повертев его в руках и только что на зуб не попробовав. «Не думал, что такое вообще возможно в наши дни». главные эмоции поглощавшейся сейчас его душу, было удивление. Ни восторг, ни алчность, ни дрожь от планов на обеспеченное будущее. Просто шок, и это определенно мне нравилось. «И часто это такое находило «Да не помню. Какая разница?» Я отвечала не слишком сосредоточенно, поскольку почувствовала чужое присутствие, только еще не могла определить вид приближавшихся существ. Вот и птицы с ветвей разлетелись. Стало быть, кто-то их потревожил. Лес хоть и не был дремучим, тропинка терялась за высокими густыми елями, и разглядеть что-то было трудновато. Впрочем, неведение долго не продлилось, Группа мужчин, чем-то неуловимо напоминающих того первого, которого я повстречала, явившись на землю, возникла перед нами спустя неполную минуту. «Вот это да!» — протянул один из них, переводя ошалелый взгляд с сундука на своих товарищей. «Ничего себе подфартило!» — согласился другой. «Вот спасибо, так спасибо!» «Это уже нам!» «Ребята, если вы отсюда сейчас сами по-хорошему уберетесь, мы вас даже не тронем», — подхватил четвертый, видимо, редкостный добряк. «Нет, ну девица-то вроде ничего, так», — возразил пятый. «Да». Четвертый поразглядывал меня пару секунд и согласился. «Тогда девицу один раз по кругу, а потом отпустим». «А сундук как потащим». «Без лошади тяжеловато! Ничего, поднатожишься «Ребята!» — я тоскливо покосилась на семерку, столь активно делившую шкуру неубитого медведя. «А может быть, вы просто домой пойдете, а?» И взгляд такой изобразил просительный и просительный. «Ну что, им трудно было послушаться, что ли? Сделали бы демону приятные!» Четвёртый, который по всему, видать, был у них за главного, недобро ухмыльнулся. «Вы двое присмотрите за парнем», — принялся распоряжаться он. «Ты за сундуком, и не вздумай что-то стащить под шумок, мы не одобрим. Остальные с девчонкой». «Предупреждаю сразу», — вздохнула я. «Хранить вас в будет некому». «У меня нет ни малейшего желания этим заниматься, а мой спутник, сами видите, долго махал лопатой и здорово устал. Поэтому вы как? Сразу в яму попрыгаете? Или все-таки домой?» «Довольно шуток», — резко оборвал заводила и кивнул приятелям призывая к действию. Я неспешно встала, покрутила плечами, аж позвонки захрустели. Первого приблизившегося ударила с разворота ногой в печень, парень со стоном рухнул на землю. Следующий имел неосторожность на меня замахнуться, и я сломала ему руку. Третий оказался умнее и вооружился железкой, которая в его представлении, несомненно, носила гордое название «меч». Я пару раз уклонилась, прикидывая, как лучше выйти из положения, и была крайне удивлена, когда Эйтан, выгодав момент и поднырнув под клинок, вонзил в грудь противника собственное оружие. Кинжал, как бы хорошо сработан ни был, мечу проигрывает по определению, поэтому готовность спутника вступить в бой при таких исходных данных меня впечатлила. Я продолжала удивляться, выбивая нож из пальцев очередного охотника за неприятностями, ударила его по голени и толкнула в траву. Немного не рассчитала, и он основательно приложил со спиной о ствол ближайшего дерева. К этому моменту все, кто мог, разбежались, включая главного зачинщика. «У тебя когти выросли», — заметила Эйтан, нагибаясь, чтобы вытереть кинжал от траву. «Спасибо», — я поспешила втянуть когти, «Ты делай мне замечание, если что. К тому моменту, как доберемся до раунда, я хочу ничем не отличаться от людей». «Не убежден, что у тебя получится». Я не была уверена, критика это или похвала, но в любом случае сочла нужным ответить. «Ты удивишься моим способностям. Я хорошо умею приспосабливаться к обстоятельствам, но времени мало. Берем деньги и идем отсюда. До места не так уж далеко». Эйтан, уже возвративший кинжал в ножны, прошелся вокруг сундука. «И как мы все это утащим? Загрузим на колесницу?» «Зачем?» — удивилась я. «Не рассуждай, как эти идиоты. В карманы сунем, сколько влезет, и пойдем». «А остальное?» «Здесь оставим. Мало ли кому когда-нибудь пригодится. Да чего же вы, люди, все-таки падки на золото? Запомни». «Если сломаешь спину под его весом, никогда уже встать в полный рост не сможешь. Согласись, ведь того, что мы сами с легкостью унесем, хватит надолго». «Хватит», — признал он, — «если не увлекаться роскошной жизнью, а цели такой нет ни у меня, ни, как я понимаю, у тебя, то здесь более чем достаточно». «Ну вот и хорошо», — удовлетворенно улыбнулась я, наполняя свой кошель. Эйтан занимался тем же». «И всё-таки стоит ли оставлять сундук прямо посреди поляны для тех, кто первым найдёт?» — сомневался он. «Даже если это окажется ещё одна компания, вроде той, с которой мы...» э, «Прости, ты...» «Только что разделалась». «Мы разделались», — поправила я. «Справедливость следует отстаивать». «А таким хомо-сапиенсом я не то что сокровища, даже пару подсвечников оставлять бы не стала. Сейчас вернём сундук на место», Присыплем землей и пойдем. Эйтан отреагировал более эмоционально, нежели я ожидала. Вдохнул, выдохнул, медленно распрямил спину и, подчеркнуто мягким тоном, поинтересовался. То есть теперь мне надо будет еще и закапывать клад, а потом заметать следы. «Спокойно», — так говорил, не торопясь, почти по слогам. Глаза же при этом такие молнии метали, что любо-дорого. Так бы сейчас, кажется, на меня и накинулся. Даже неясно, почему я этого не сделал. Не иначе жаль было пачкать в крови только что протертый кинжал. «Так уж и быть, не придется», — рассмеялась я. «Тут я справлюсь сама». Я сцепила руки и повела пальцами. Потоки силы плавно, лениво зашевелились, по змеиному заструились по траве, бережно подхватили сундук и возвратили его в яму, а потом засыпали землей, выровняв ее и даже взрастив на поверхности подорожник до да несколько одуванчиков. Теперь нельзя было догадаться, что здесь только что ступала человеческая нога. Казалось бы, Эйтану следовало радоваться, но не тут-то было — Если раньше глаза его в метафорическом смысле метали молнии, то теперь извергали пламя наподобие вулкана. Если бы я не была высшим демоном, давно превратилась бы в горстку пепла. А что не так? Для убедительности я невинно похлопала глазками. Не сработало. «Стало быть...» — Эйтан глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы не сорваться. «Ты... с самого начала...» могла извлечь сундук из-под земли таким нехитрым способом. И я напрасно потратил добрый час в обнимку вот с этим. И он потряс перед моим носом лопатой, которую явно готов был использовать в качестве орудия убийства. ну я бы не стала называть этот способ нехитрым. По-своему, он очень даже хитрый. — К словам цепляешься, — недобро прищурился спутник. — Профессиональная привычка. «Что касается сундука, конечно, я могла бы извлечь его и так, но должен же ты был как-то отработать свое золото. А вот рычать на меня не надо, иначе люди могут перепутать, кто из нас обыкновенный человек, а кто демон». «Я тебе хоть раз о чем-нибудь просил?» По-прежнему не поднимая голоса, но без сомнения взбешенно процедил Эйтан и, вытащив из кармана горсть монет, швырнул их мне под ноги. «Знаешь, что я тебе скажу? Ты хочешь быть похожей на человека? Так вот не слишком-то у тебя получается, потому что для этого мало иметь одну голову, две руки и две ноги. Надо еще хоть что-то понимать в человеческих отношениях. И вот что. Еще одна такая выходка — продолжишь путь без меня. Тебя это наверняка не слишком тревожит, но я предупредил. Развернусь и уйду к княжеской матери». «У него нет матери», — автоматически возразила я. «Не в том смысле, который вы предаете этому слову». Эйтан лишь в сердцах махнул рукой, и дескать, что с меня взять, а я подумала, надо бы намекнуть, что лучше ему и правды развернуться и отправиться, куда глаза глядят, пока не поздно, потому что до цели моего путешествия мы почти добрались, а оказаться поблизости от демона, исполняющего свое поручение, не самый благоприятный расклад для смертного». Стоило придать парню ускорение в правильном направлении, то есть подальше от раунда, а, быть может, и от всего торну Торнфолка. Однако додумать эту мысль я не успела. Земля вздыбилась у нас под ногами, будто у поляны внезапно вырос горб. Мы оба упали, хватаясь за траву, как за гриву взбесившейся лошади. «Что за фокусы?» — проорал Эйтан, прилагая все силы, чтобы не съехать вниз по внезапно образовавшемуся склону. «Понятия не имею!» — прокричала я в ответ, и это была чистая правда. Впрочем, своеобразная встряска быстро закончилась, но лишь для того, чтобы смениться явлением еще более удивительным. Из-под земли на поверхность выбралось существо. Назвать его как-то иначе было сложно. Вообще, я весьма неплохо ощущаю присутствие поблизости людей и животных, для этого совершенно необязательно видеть их, слышать или обонять. Конечно, зачастую подобные ощущения остаются для меня не более чем фоном, невозможно отвлекаться всякий раз, когда мимо пролетает птица или проползает очередная букашка, но в данном случае я не почувствовала ничего вовсе, никакого звоночка о том, что под землей находится некто. Странность происходящего усугублялась еще и тем, что существо совершенно не поддавалось классификации. Оно было вдвое крупнее взрослого мужчины, а внешне походило на нечто среднее между Homo sapiens и человекообразной обезьяной, при этом силой и агрессивностью превосходило и тех, и других, а вот по интеллекту, похоже, ни до одного из этих видов не дотягивало. Впрочем, на глубокий анализ времени не хватало. Мы с Эйтаном спешно поднялись на ноги, земля осталась неровной, но больше не бунтовала. Существо попыталось сбить моего спутника огромной лапищей, тот увернулся. Оно зарычало, разозлившись из-за неудачи, и бросилось на него повторно, недвусмысленно скаля зубы. Их было явно больше, чем у человека, да и острота напоминала скорее звериную. Мой спутник успел выхватить из ножен кинжал и был на сей раз лучше готов к нападению. Сперва просто махнул лезвием перед носом у нападающего, пытаясь отпугнуть, но существо отреагировало, как на пролетевшую мимо муху, отвлеклось на секунду, мотнуло головой и продолжило атаку ничуть не впечатленной угрозой. Пришло сейтану пустить оружие в ход. Он ударил животное по лапе, которое оно пыталось сбить его с ног, и к своему удивлению обнаружил, что оно этого даже не заметило, Я же со своего места не смогла понять, выступила ли на ране кровь. Этого по меньшей мере не было видно, и характерного запаха я тоже не почувствовала. Лапа настигла моего спутника, и он все-таки упал, а я уже мчалась в его сторону, стремясь побыстрее сократить разделявшее нас расстояние. Эйтан перекатился по земле и благополучно ушел от повторного удара. Молодец, явно хорошо тренирован. кинжал снова блеснула в его руке, на этот раз он напал первым. Сталь пронзила шкуру и вошла вплоть по самую рукоятку, но это не возымело ровным счетом никакого эффекта. Там, где горилла взвыла бы от боли и попыталась избавиться от ее источника, наш противник и глазом не моргнул, и продолжил попытки добраться до Эйтана пока с непонятной целью, то ли просто убить, то ли сожрать. Проверять, каковы его гастрономические пристрастия, я не рискнула. Бросилась на существо с рычанием, аналогичным его собственному. Принимать иную форму пока не стала, но я и в человеческой оболочке намного сильнее обычной женщины, да и мужчины тоже. И теперь постаралась использовать эту силу, чтобы оттолкнуть врага от Эйтана, а по возможности его все опрокинуть на спину. Не тут-то было». Силище у этой загадки природы было внушительное. Мне стоило огромных трудов удержаться на ногах, а укуса смертоносных клыков я избежала, можно сказать, случайно. Пришлось отрастить когти, и когда от меня снова попытались откусить кусочек, пустить их в ход, вонзая прямо в грудь твари. Каково же было моё удивление, когда я поняла, что и это не возымело ровно никакого эффекта, Я отступила в недоумении, переводя взгляд с собственной руки на совершенно невредимого врага, уклонилась от очередного удара, и чужие когти скользнули в какой-то доле дюйма от моего плеча. Эйтан, разбежавшись, вскочил существу на спину, обхватил руками шею, отвлекая от меня на несколько секунд, но поплатился за это, как следует приложившись спиной о землю, Мое внимание привлек тонкий свист, а буквально через секунду чудовище взвыло от боли. Правда, это отвлекло его совсем ненадолго, и все же я успела заметить девушку в мужской одежде, в сапогах, брюках, плаще, в кожаных крагах и с тесовым луком в руках. Повторно натянув тетиву, она целилась... «Вот только во что?» «Явно не в само чудовище!» Снова потребовалось отклониться, отскочить в сторону, перекатиться по земле, и лишь затем я получила передышку в несколько секунд, позволившую проследить за действиями незнакомки. Мне, наконец-то, удалось понять, куда она метит. Лишь теперь я заметила нечто вроде длинные веревки, или, точнее сказать, пуповины, поскольку предмет этот был скорее естественного, нежели искусственного происхождения. исходившая с одной стороны из тела существа, прикрытая мехом и от оттого не сразу заметная, она погружалась в землю, будто древесный корень. Именно в нее и метила девушка. Одна стрела уже торчала из веревки, другая, только что просвистевшая мимо, прошла всего в паре дюймов от цели, третья ударилась о древко первой и отлетела в сторону. Я стукнула приготовившееся полакомиться чудовище по подбородку, оно замотало пастью, и вот тут-то очередная стрела достигла цели, окончательно разорвав пуповину. Существо даже не взвыло, оно просто застыло и замертво рухнуло на землю. Я едва успела отскочить, чтобы не оказаться придавленной здоровой тушей. «Цел!» — крикнула я, ища глазами Эйтана. «Да, а ты?» Я кивнула. Девушка перекинула лук через плечо и теперь приближалась к нам широким шагом. «Спасибо за помощь!» — первым окликнул ее Эйтан. «Обращайтесь!» — отозвалась она. «Но в следующий раз будьте поосторожнее. В наших краях, если зазеваешься, не выживешь!» «Да что вообще такое творится в ваших краях?» — возмутилась я, отряхиваясь. Прозвучало укоризненно, будто наша спасительница несла личную ответственность за всех селившихся в окрестностях Торнфолка чудовищ. «Что поделать?» — сказались неприятные минуты, которые мне совсем недавно пришлось пережить. «А князь его знает», — отозвалась девушка. «Пару месяцев назад стала лезть всякая нечисть. Не так, чтобы часто, но случается». «Что за нечисть?» — спросила Эйтан, кивая в сторону неподвижно застывшей туши. — В жизни никогда о таких не слышал. У нас их называют владыками полей, появляются из-под земли и нападают на всех, кто окажется поблизости от логова. Уязвима у них только поповина, зато если ее разорвать, тот же падают замертво. Но близко к ним не подберешься, остается только из лука. Вы еще долго придержались, молодцы. — Спасибо, — проворчала я, сильно сомневаясь в том, что заслуживаю похвалы, могла бы и раньше догадаться, с кем имею дело. «Меня зовут Арафель, а мы его спутника — Эйтан». Я протянула девушке руку и запоздало сообразила, что среди женщин такого рода приветствие не принято. Однако она, ни капли не смутившись, последовала моему примеру и представилась. «Юваль!» «Это чудовище называется Барнажда Тур», — хмуро ответила я на невысказанные вопросы Эйтана. «Его явно интересовало, встречалась ли я с подобными существами прежде». Нечто среднее между животным и растением. Насколько мне известно, на Земле таких не видели лет тысячу. Ума не приложу, какого принца здесь происходит. Зато теперь становилось понятно, почему я заранее не почувствовала присутствие врага. Растительность не ощущается, так как живые существа, а Барнаш имел в этом отношении неоднозначную природу. «Куда путь держите?» «В город», — откликнулся Эйтан. «Каким путём добраться быстрее и поспокойнее, не подскажешь?» «Идёмте!» Юваль кивнула на тропинку и двинулась первой на ходу, поудобнее пристраивая лук. Меч у неё на поясе тоже имелся, правда, облегчённый вариант, больше подходящий для женщин. «Будь осторожнее», — шепнул мне на ухо Иитан, когда мы её нагоняли. «Ты сказала, какого принца, а здесь скорее воскликнут, какого князя». «Но это же звучит по-идиотски», — не согласилась я. «Для тебя, может, и так. Но люди точно не поймут, если ты станешь отзываться о Принце Света как об источнике неприятностей. Мое дело предупредить». «Хорошо, я тебя поняла». Я ускорила шаг, чтобы поравняться с нашей проводницей. «А в раунде много таких странностей случается?» Та немного подумала, прежде чем ответить. «Да трудно сказать. В целом не так, чтобы...» Там и без нечисти хватает всякого. Но я мловато об этом знаю, поскольку в городе бываю нечасто. «Не в ладах с законом», — предположила я, резкое движение головой и взгляд, не обещающий ничего хорошего. «С чего ты взяла?» «Да у меня чутье на тех, кто плохо вписывается в систему. Сама такая. Ты не думай, мы ребята не болтливые Рот на замке держать умеем, тем более если обязаны кому-то жизнью». Она фыркнула, как бы намекая, «Если бы хоть что-то в моей жизни зависело от того, кто умеет держать язык за зубами, а кто не очень, меня бы давным-давно на свете не было». А я подумала, что в случае с такой, как она, особого чутья и не требуется. Если женщина носит мужское платье, вооружена до зубов, стреляет почти идеально и бродит одна по лесам, ясное дело, что-то с ней неладно, а выбор цветов, зеленый и коричневый, «Наводит на мысль о готовности в случае необходимости быстро слиться с окружающей средой. И зачем это нужно, скажите на милость, обыкновенные законопослушные барышни?» «Я извольных дев», — насмешливо ответила она. «Не слыхали?» Мы с Айтаном помотали головами. «Это местные такое дурацкое прозвище придумали. Для девушек, которых должны были сжечь за ведьмовство, да не сумели». «А у меня аж глаза загорелись, надеюсь, лишь в переносном смысле. Обожаю интересных людей и необычные истории, а уж это куда необычнее». «И почему не сумели?» — воодушевилась я. «Неужели вы дали отпор колдовством?» «С колдовством у нас не особо», — хмыкнула Юваль. «А вот отпор дали. Одни вовремя узнали, что их собираются арестовать, другие сумели выбраться из тюрьмы, а потом все, кому удалось улизнуть, собрались вместе и стали освобождать других. «Где же вы живёте?» «В лесу. Перебираемся с места на место. В чём-то берём пример с Джипси, где-то разобрались сами». «И многим удалось спастись», — полюбопытствовала я, «из тех, кому успели вынести приговор». «На данный момент семи». Сощурившись, я вспомнила недавнее предсказание девушки Джипси, Семь незажженных свечей, которые ярко горят. Если судить по Юваль, горели они действительно ярко. «За что же ваш граф так недолюбливает женщин?» — полюбопытствовала я. «Или наоборот, чрезмерно любит», — проницательно добавила Итан. Наша проводница улыбнулась краешками губ. «Ходят слухи, что женщин Энтони Вильям Блейд любит, но воплотить любовь в жизнь не может», и отыгрывается, как умеет. Что у него в застенках творится, лучше не знать. Мне самой видеть не довелось, и слава принцу. Говорят, он нередко спускается в подвалы, чтобы лично пытать заключенных. «Какой интересный мужчина!» — заметила я, потирая руки. Информация и правда, становилась все более занятной, а главное — полезной. Я ведь не ради развлечения спустилась в этот мир. «Его кузен не лучше», — подхватила Юваль. «Черный епископ, слыхали про такого?» «Нет», — солгала я. Слышать об этой личности мне, конечно, доводилось, однако в моих интересах было узнать от собеседницы как можно больше, и я поощрила ее разговорчивость вопросом Неуж ты тоже на женщин падок?» «Не так, чтобы». Да только раньше обвиненных в ведьмовстве сжигали, и все. А в последнее время, поговаривают, пепел стали собирать и увозить куда-то. и приказ вроде бы исходит от самого епископа. Как любопытно! Была бы я настоящим человеком, сказала бы, что в крови заплясал адреналин. Неудивительно, что в этих краях буквально из-под земли вылезает нечисть. Ух, интересные же дела творит здешний главный церковник. по-хорошему ангелам бы такими вопросами заниматься. Их ведь, казалось бы, епархия. Так и нет, эти крылатые бездельники считают, что вмешиваться в естественный ход событий нельзя ни при каких обстоятельствах. Таковы правила, а правила они, видите ли, не нарушают. И хоть трава не расти, в буквальном, кстати сказать, смысле слова. «А я слыхала, будто бы у графа сын имеется», как бы, между прочим, заметила я, продолжая выпытывать информацию, Чувствуется же, что у барышни накипело, и она только рада поболтать с чужаками про своих врагов. Как так может быть, если Турнфолк в плане женщин не при делах? Так сын взрослый давно, за столько лет многое может измениться. Сынок, кстати, тоже та еще личность, вот уж кто точно на женщин падок. Но для мужчины это не грех, — с глубокомысленным видом протянула я. Давно заметила, что все банальности и глупости человеческие особи произносят с самым что ни на есть умным видом. Что почитать грехом, а что нет, меня, ясное дело, волнует мало. Но вот с какой радости одна и та же слабость, для кого-то порок, а для кого-то нормальное дело, мне понять не дано». «Может, и не грех», — передернула плечами Юваль. а «Вот только он не имеет привычки спрашивать у женщин, что они думают по этому поводу». «Истории о сынке Яэри Блейде ходят пруд-пруди, но пересказывать не стану мерзко. А только молодые девчонки с маломальски симпатичной мордашки от графского замка стараются держаться подальше, если по натуре не шлюхи, конечно. Тем наоборот, приблизится к постели наследничка — сплошная выгода». «Выходят в замке, толкутся одни мужчины?» — усмехнулась я. «Сложный вопрос», — хмыкнула провожатая. «У мужчин тоже повод для опасения имеется, потому как у графа там еще и племянник проживает». «Что? Сын епископа?» «Нет, другого брата, того уже на свете нет». «Так вот племянник как раз по мужской части очень даже и тоже чужим мнением не интересуется». «Ого!» — я ткнула спутника локтем в бок. «Эйтан, слыхал? А ты туда на службу наниматься собираешься?» «Собираюсь», — подтвердил он, пнув подвернувшийся под ногу камушек. Тот отлетел вперед к ближайшему древесному корню. «Не боишься?» «Кого? Подонка-мужеложца?» «По моим наблюдениям, подонков среди мужеложцев столько же, сколько среди прочих, но в данном случае парень-насильник, и это совсем другое дело». «А я, по-твоему, такой красавец, что его выбор непременно должен пасть на меня?» Эйтан подошел неожиданно близко. и моего ухо коснулось его горячее дыхание. «Не думаю», — продолжил он уже обычным тоном, вновь соблюдая прежнее расстояние «мало ли народу в замке, а мне даже интересно стало, что такое в этих краях творится, и как же разобраться, если не изнутри?» «Не ходил бы ты туда», — неодобрительно покачала головой Юваль, «у тебя на физиономии написано «порядочный человек», в раунде таким не пробиться». «Таким нигде не пробиться», — заметила я. «Однако же иногда умудряются, вопреки всем законам здравого смысла. Но дело вот в чём. В раунд нам, как ни крути, надо. Дела зовут. Может, подскажешь, где там можно поселиться?» «Ну, парня, или на службу примут, ночлегом обеспечат». Судя по тону, девушка всё ещё была не в восторге от нашей затеи, но и отговаривать не собиралась. Решили так решили, дело хозяйское. А ты в ковчег можешь податься. Трактир такой. Как в городские ворота пройдёте, перед вами будет площадь. Свернёте налево перед храмом, обогнёте кладбище, дальше второй поворот направо и до конца улицы. Мы проходили мимо Малинника. Я углядела пару спелых ягод, остановилась, чтобы их сорвать, и на ходу закинув в рот, снова нагнала спутников. «Ковчег! Хэ, как интересно!» — воскликнула я. «Пожалуй, это то, что нужно. А почему его так назвали? Там подают двойные порции, или каждой твари по паре — это про посетителей?» «А понятия не имею», — призналась Юваль. «Можешь у Елены спросить, тамошней хозяйки, она же и название придумала. А твари там, конечно, встречаются, как и везде, но большинство — нормальные ребята. Конечно, если боишься подвыпивших мужиков, трактир — не самое подходящее место, но ты, как я посмотрю, не из «Можешь не сомневаться, не из пугливых», — просияла я.